Когда его через малое число дней позвали к царю, Алексей понял, что вот оно подошло, прихлынуло, наконец, подступило. То, что сдвинет смели застрявшее судно его посольства, сдернет или уж разобьет до И что Контакузин надумал, наконец, нечто, для чего надо, Бенон, Алексей, или Алексеево серебро, неважно, русское серебро может дать только он. И уже провидя, почти провидя, что, почему и зачем занадобилось от него царю, Дости наслушал уклончивых греческих речей за эти глухие месяцы, Алексей, хоть и привык сдерживать себя, вновь почуял юношескую щекотную сухость в ладонях — и настойчивый бой сердца, и твердоту во всем теле, как бы собираемым к битве духовным поводырем своим, высшим разумом, который заключен не токмо в голове, но и в сердце, и прав Григорий Палама в сердце прежде всего. У ворот Влахернского замка Алексия со спутниками ждал церемониарий. Каталонская стража в литых панцирях и круглых шлемах с поднятыми забралами расступилась, блицая копьями. Повелителя рамеев охраняли испанцы католики. Алексей бегло оглядел своих бояр, вздевших самые дорогие порты, невзирая на телеградскую сряктную теплынь, собори шубы и клир. Оба папа Василий и Сава также приоделись в лучшее платье. Вереницей, пройдя под аркой из тяжелых гладкоотесанных плит, вступили во двор. Здесь русичи встречали чины двора и сам Дмитрий Кидонис. В пурпурном, расшитом жемчугом скороманге вышел встречу Алексию. Красивое лицо молодого сановника, обрамленное аккуратную, подвитую и умощенной благовониями бородой, было издержано спокойно, как и во время прежних встреч но в глазах читалось настороженное, внимательное и вряд ли дружелюбное любопытство. Был ли этот муж из Фессалоники, писавший некогда пылкие послания Вазелевсу, прочему славу и власть, а ныне приближенный к престолу царя и правая рука Контакузина, был ли он истинным другом повелителя рамеев и благоволит ли к нему алексею Подумалась с невольной тревогою, и от Кидониса слишком многое зависело при Ромейском дворе. Филофейка Кин, к счастью, был тут же и поклонился Алексею издали, когда сотрапезующие начали проходить в столовую палату дворца. Гостей посадили на почетные места близ Василевса, и смутная тревога Алексея несколько утихла. вельможе Чины Синклита, Навелесим, Друнгария и иные рассаживались согласно чинам и значению, блюдя обычаи и ряд, так же, как и думные бояре на Руси. Контакузин вышел к столу в шелковом малом девятисии с широкими рукавами и разрезом спереди, расшитым пурпуром и золотыми цветами, и в золотом парчевом оплечи, но без хламиды и лора, в коих он показывался алексею на торжественном приеме во дворце. Василиса Ирина, супруга императора, была зато в полном облачении. В голубой, сплошь затканной серебром далматики, с широченными рукавами, концы которых опускались едва ли не до полу, в драгоценном оплечи, с перевязью Дядимою и в царском головном уборе. Матвей Кондакузин, крупный, и в отца, с тяжелым и сумрачным взглядом, Тоже в парче, но с простой нашивкой Патрикия на Хламиде опустился в складное кресло рядом с матерью. Гости встали, приветствуя словословие императорскую чету. Царь выслушал славу, склонив чело с едва заметной усталостью, и затем молча мановением руки велел всем садиться и приступать к трапезе. Пока слуги разносили блюда и кубки, а русские бояре неловко ковыряли рыбу вилками, сердито взглядывая на Алексея, на Руси век ели рыбу руками, вытирая пальцы нарочито разложенным рушником. Творилось приличное застолье молвь, и все было словно бы как обычно, как пристойно, как и следует быть. Однако слишком виделось и другое что, невзирая на исполненное словословие императору, присутствующие тревожно не в нем и в себе. Минутами и речи и смех стихали, и повисала напряженная, почти ощутимая по плоти тишина, такая, словно бы ее можно было потрогать рукой. — Чимпе, — понял Алексей, — то, о чем все знают и знают, упорно молчат, ибо, Чимпе, Ежели турки не уйдут, оттуда это погибель Кантакузина, если не вовсе погибель Ромеев. Друнгарий флота вдруг отодвинул блюдо с плоскую морской рыбой, залитую дорогим соусом, и сказал, сердито глядя на руки автократера, «Повелитель, моряки зело недовольны запретом служить на венецианских судах. Всепокорнейший прошу твое величие принять вслух сказанное мною негневая» иначе флот отшатнет от престола, как это уже делает наглая константинопольская чернь». Стол словно бы замер, хотя разговоры на другом его конце и продолжались. Но все уши при этом явно были повернуты к тому, что сделает или скажет император. Контакузин поглядел внимательно на Друнгария, слегка нахмурил чело. «Что же они, когда Николай Пизанский бился с генуэзцами?» не приняли участия в битве. Сражались только венецианцы и каталонцы, коих погибло больше всего, а наши корабли постыдно уклонялись от боя. Друнгарий смолчал, густо враз покраснев. Крупная доля вины в позорном неучастии греческих кораблей в морском сражении была и на нем. — Мы дважды создавали флот, дабы раздавить Галату, — твердо отмолвил Кондакузин. — Буря! — — начал было Друнгари. — Да, буря, чума, иные бедствия, — прервал его Кантакузин, слегка возвышая речь, и словно бы дальний гром подступающей буре зазвучал в отвердевшем голосе Василевса. — Буря! А что свершили они, когда я лежал больной в дидемотике, и без меня, без моего догляда, вы позволили генуэзцам напасть на город и уничтожить все наши с такими трудами построенные суда? Я просил у сограждан поделиться своим добром ради общего блага, собрать деньги на новые корабли. Галаты иссушают нас. Генесцы собирают на своих пристанях в пятеро больше золота, чем мы. Страдают все. Гибнет ремесло, хереет торговля, нечем платить армии. Что же? Сограждане дали мне так мало, что пришлось отказаться от борьбы с Галатой. Я не вижу в ромеях воли к победе». Не лучше ли тогда поладить с генуэсцами, чем заключать вновь опасный союз с Венецией, который может стоить нам слишком дорого, ежели Стефан Душин тоже воспользуется этим союзом? Друнгари флота так и не поднял глаз. Сказав, Кантакузин обвел застолье, ожидая, быть может, чьей-нибудь речи, но все старательно ели и опять чщились показать, что ничего в сущности не произошло. Отложив вилку, Контакузин обратился к Алексею с вопросом, кто будет теперь, после смерти семёна великим князем на Руси. — Иван Иванович, брат покойного, — ответил Алексей, добавил, поняв, к чему было вопрошение, что Дженебек мыслит утвердить Ивана на столе братнем и на великом княжении, чем была получена грамота. Контакузин молча кивнул. Дмитрий Кедонис, в свою очередь, поинтересовался, какие отношения сейчас у московитов с Тверским княжеским домом, примолвив, что новгородцы хлопотали о передаче великого княжения в руки князей Суздальских. — Хан Джанибек был другом нашего покойного князя, — ответил Алексей, медленно и весомо произнося каждое слово. Он не изменил этой дружбы и после смерти семёна Ивановича. «Чаю не изменят и впредь. Примолвлю к тому, что митрополия остается у нас, в московском княжестве нерушима. По что и прошу я, — отнесся он к Кантакузину, — ваше боговенчанное величие утвердить совокупное мое и покойного феогноста ходатайства о переводе кафедры митрополитов русских в оград Владимир столицу Залезской Руси. Перевести кафедру из Киева, порушить старину?» «Это скорее введение патриарха», — задумчиво ответил из за царя и вновь вопросил, не давая Алексию отмолвить. По-видимому, он уже заранее знал и взвесил все сказанное русским претендентом Филофею Кокину. Со времен обращения Руси в истинную веру митрополия всегда пребывала в Киеве, и ныне в Великой Литве не меньше православных христиан, чем в залесье. «Где же должна, по-твоему, находиться кафедра митрополита русского? Я же не разделять митрополию». Алексей кожей всеми нервами почуял напряжение, какое бывает в воздухе перед грозой. «Вот оно, главное, мы или Литва». «Престол митрополита? При князе-язычнике?» язычники отмолвил он Кедонису, усмехнувшись. «Альгерт обещает крещение Литвы», — значительно возразил Кедонис. Алексей едва заметно перевел плечами. Русские бояры и клирики уже давно оставили вилки и слушали, кое-кто даже приставил ладонь к уху. «Верить Ольгерду», — медленно начал Алексей, оборачивая чело к императору, «возможно было бы, будь он язычник, но Ольгерд, к сожалению, уже крещен один раз. И пакет ринул Христа». «Верить правителю, который говорит одно, а делает другое», «Опасно!» — Кантакузин молча внимательно слушал, прямо глядя в лицо Алексию и, кажется, одобряя. «Ведомо твоей царственности, что католики, едва вступив в Галицию, почали закрывать церкви Божии, поиначе в православные храмы на латинское богомерзкое служение». Отдельная литовская митрополия неизбежно будет поглощена латинами, ежели не найдет в себе опору в единоверческой княжеской власти. Ты, Дмитрий, — отнес он к Кедонису, — хочешь верить Ольгерду. Но он уже начал преследование православных христиан у себя в Вильне, и уже явились первые мученики за веру, имена коих ныне утверждены в святцах Константинопольской патриархии. «Прибавлю вильно, полна латинских паторов, ревнующих обратить Литву в католическую веру. И ежели это произойдет, возможно ли уцелеть сама митрополия киевская? Ведомо вам самим, — возвысил голос Алексей, обводя глазами слушателей, — потерпят ли православие латиняне. Разумно, как мыслится мне, было бы дождать, чтобы Ольгерт действительно привел Литву к православию» а уж потом решать, кому подчинить митрополичий престол. Алексей вновь и прямо поглядел на молчаливо внимавшего ему кантокузина и примолвил негромко, как бы к одному Василевсу обращаясь. — Русь щедра! Мы уже давали серебро на ремонт Софии. Нам ведомо, что заботы правления не позволили твоей царственности употребить оно целиком на нужды церкви. Мы готовы помогать вновь. Мог бы и я вручить посильный лепт, как русский митрополит, конечно. Кентекузин кратко кивнул, молча приняв сказанное, и отводя речь от того, о чем многим не следовало ведать, вопросил в свой черед. «Патриарх беспокоится, что мирские заботы правления оторвут нашего русского друга от дел сугубо церковных, коими надлежит ведать митрополиту Руси». «Государь», — возразил алексей, — «василевсы почасту вмешивались в дела церковные, что не мешало им, однако, управлять государством ромеев». Уста и очи Контакузина тронула улыбка. «Но однако», — вопросил он, любуясь настойчивым русичем, — «не зрим ли ныне пред собою истинного главу древней Скифии, ныне называемой Русью?» Алексей первым понял всю опасность высказанной мысли, ибо любой смертный, даже вознесенный на вершину власти, немногое может сотворить, а главное — обещать наперед, ибо не ведает дня и часа своего. Нет, конечно, не на мне одном зиждет судьба русской земли. Земля — это народ, бояре, воинской чин, купцы смерды. «Ежели у народа есть силы к деянию, он находит и вождей надобных, и правителей, достойных себя». Это уже было едва ли не у ока Контакузину, но Алексей рискнул довести мысль до конца, а Контакузин вновь показал свое величие, выслушав и не оскорбясь на правое слово. «Поверь, повелитель, что Русь на взъеме!» Она молодая и полна сил не токмои и страченных, но порой еще и не осознавших себя, лишь пробуждающихся к деянию. Возможно задержать, возможно премного утяжелить наши стези, ибо поиски нового главы всегда оплачиваемы кровью сограждан, но остановить русь ныне не можно. А Ольгерда в границах своих князь семён сдерживал, как ведаешь ты, даже не прибегая к силе меча. «Ты почти убедил меня, Русич», — задумчиво отмолвил Контакузин, подъятием ладони останавливая раскрывшего было ротки Дониса. «Но что скажешь ты, ежели Ольгерт в свой черед потребует от нас учреждения своей особой литовской митрополии, чего литовские князья неоднократно старались добиться от рамейской державы?» «Государь!» — воскликнул Алексей горячо. «Митрополия должна быть едина!» «Сам ведаешь, какие неслыханные беды посещают землю, в коей не обретено единой власти и паче того единства духовного». Контакузин задумчиво поглядел в решительные, прозрачно-темные глаза русича, старого видом и такого пламенно-молодого душой, и ответил негромко, словно бы и не обреталось в палате иных предсидящих только ему и для него одного. Ведаю, Алексия. Китон Василевсова в Лохернах был совсем не так роскошен, как некогда китоны Большого дворца. И китониты, всего двое, совсем не торжественно, а быстро по деловому разоблачили царя, отстегнув оплечья, сняв с него расшитые девятисей со скоромангием, которые тут же упрятали в деревянный плоский сундук для праздничного платья, и, задернув завесу, скрывавшую нишу в стене, где помещался гардероб царя, удалились. Оставшись в одном льняном хитоне, Контакузин почти повалился на высокое кресло с подножием игнутыми подлокотниками и прикрыл глаза. Он устал. Предстоял разговор с сыном, тяжелый разговор, который уже невозможно было более отлагать». Ирина вошла стремительно, огнёкая, прекрасная, в старости. Подошла, приложила узкие прохладные ладони к его вискам. Когда-то это помогало, сейчас нет. Кантакузин улыбнулся, вымученной улыбкой. Только перед нею позволял себе, да и то иногда, обнаруживать минуты слабости. — Ты ещё не решила, Ан? — спросила Ирина, бережно разглаживая мужу виски и массируя затылок. Он промолчал. Сегодня они его, кажется, заставят решить. «Этот русич настойчив», — проговорила Ирина, продолжая растирать и гладить голову мужа. «Он нравится мне. Я ведь из рода осенний, не забывай, и во мне славянская кровь». «Да, они молоды», — отозвался Контакузин. За дверьми китона послышались тяжелые шаги Матвея. Ирина, отступив, уселась в гнутое креслице. Вошел Матвей, большой, матерый, второй сын Кантакузина, Мануил, который ныне засел в мистре, упорно вытесняя франков из морей, тот легче, светлее, весе, видом и статью, и удачей. За Матвея, за его неуступчивый нрав и тяжкую судьбу, Кантакузину всегда было немного страшно. Матвей сам чуял вечное невезение свое, почасту гневы от того на родителя. — Садись, сын, устало», — устало произнес Кантакузин. Матвей молча и грузно опустился на низкое, застанавшее под ним креслице. Кантакузин, приоткрыв веки, встретил хмурый, ждущий, заранее обиженный взгляд сына. — Что будем делать с Чимпе, отец? — спросил Матвей. — С Сулейманом всего было восемьдесят человек. Не составляло труда выбить их вон из города. Теперь турок в Чимпе... Как передают, уже 3000 тысячи. Я не могу сейчас ссориться с Урханом. Иоанн Пятый, по слухам, уже побывал в Некомиде. Ежели палеолог теперь наведет Османов на империю, всему конец. Лучше попытаться выкупить чемпе. Я уже отправил послов к Урхану. «Чем?» — почти выкликнул Матвей. «Казна пуста? Или ты рассчитываешь заплатить туркам русским серебром будущего митрополита Алексея?» «И об этом я тоже подумал, сын, приглашая Кира алексея ныне», — спокойно ответил Кантакузин. «Ты еще не решил, отец?» — глухо спросил Матвей. «Я уже отдал приказ перестать поминать палеологов в словословиях и прославлять его имя в государственных грамотах», — сурово ответил Кантакузин. «Но Калист решительно против твоего венчания на царство». Калиста надо снять». Грудным глубоким голосом отозвалась Ирина. «Палеолог начал с нами открытую войну. Прошедшей весной, когда он подплыл к Константинополю, я едва удержала стены города. Ему уже хотели отворить ворота. Армия требует, наконец, объявить императором Матвея. Почему ты не хочешь этого, Иоанн? Я не понимаю тебя». «Меня никто не понимает», — отозвался Контакузин с горечью. я не понимаю тебя, отец». Опять вмешался Матвей. «Почему ты так упорно поддерживаешь палеологов? После всего, что они наделали? После казней, пыток, предательства и войны?» «Супруг мой!» Синие глаза Ирины углубились и потемнели. «Я устала оборонять города. Когда я едва удерживала дедемотику и слала тебе отчаянные письма...» А измученные воины, не видя помощи ниоткуда готовы были предаться врагу, ты продолжал прославлять палеологов каждом из своих рисовулов. Гляди, как этот русич алексей заботит себя, дабы власть была нераздельной в единых руках. Устрой сына, и воины поверят в тебя, в нас, в дело Кантакузинов, наконец. Дело, которое не пропадет, ежели ты... «Ежели мы с тобою...» — она задышалась точно после бега и смолкла, с глазами полными слез, не в силах вымолвить жестоких слов о возможной смерти супруга. Контакузин стиснул ладонями инкрустированной резной костью подлокотники и весь подался вперед, почти выкрикнув с отчаянием в голосе, «Пойми, Византия гибнет от этой вот постоянной борьбы за престол!» Они там в Руси мнят себе, как устроить власть. Им еще ряд веков хлопотать об этом, а мы уже при Юстиниане Великом устроили все. Империю, синклид, войскость, святость власти, финансы, администрацию, пышные церемонии двора. И не добились главного, строгой в поколениях продолженности, несменяемости власти. И все! Все теперь разбивается вопрос престола наследия. Борьба за власть разрушает империю. Сколько усилий, средств и лет, сколько человеческих жизней унесли восстание Варды Фоки или Склира, Мняака, Торника и тьмы других. Сил не осталось на отражение внешней беды. И ведь все они знали, что священное место Василевса может быть занято кем угодно. Заметь, никто из них не покусился уничтожить саму должность императора Ромеев». — И ты? — И я хочу не выиграть одну-две войны, не захватить вновь потерянные палеологами города Ефема. Я хочу спасти империю, единственную в мире, светоч веры, наследницу великой эллинской старины. — Ты на худшем камени мыслишь создать великое, мой супруг и повелитель, — возразила Ирина. А Матвей выкрикнул бешено, ударив по колену кулаком. — Палеологи — предатели! Тем более... Камень, отвергнутый зодчими, идет в основании угла. Здесь, где меня Бог поставил спасти и утвердить династию, я и утверждаю ее. Войско думает иначе. Ты мыслишь, мы должны были сменить палеологов? Да, отец! Но так думает всякий, рвущийся к власти. О себе, о своих успехах, талантах, удаче, мнящей себя бессмертным в столетиях. Всегда только о себе. Довольно. Вспомни же, наконец, пример Господа нашего Иисуса Христа, отринувшего от себя венец и славу мира. Жизнь конечна, она лишь ступень перед высшим бытием, и ежели строить ее для себя, то лучше, разумнее всего, уйти в монастырь, иначе жизнь — подвиг и отречение. Да-да, отречение! Возлюби Господа своего! а значит, дело свое, судьбы земли, грядущее паче себя самого, паче жизни. Когда укрепилась македонская династия, замеддинастия, не один человек, правившая сто пятьдесят лет подряд, империя достигла своего величайшего могущества, отбросив врагов на западе, севере и востоке, воротив Италию, смирив болгар, Продвинувшись вновь до Ефрата, вступив в Антиохию и Эдессу. А с концом Македонской династии мы вновь обратились в ничто. Но к власти отец Василий Македонский пришел, совершив два предательства, криветое убрав правителя Кесареварду и убив затем законного императора. Что было бы с Ромеями, не сделай он этого. Контакузин, отрицая, потряс головой. «Иная пора! Иные указы времени!» «Нам надобна жертвенность. Ее не стал у Ромеев. Убить это нынче слишком просто. А Покавк мне это именно и предлагал. Слишком просто, и значит неверно. И потом ты ошибаешься, Матвей. Македонская династия укрепилась не тогда, когда Василий зарезал на пьяном перу своего благодетеля, а тогда, когда узурпаторы... «Правители страны Роман лекопин Никифор Фока и Анци Мисхий, даже приходя к власти, даже возлагая временем корону на голову свою, упорно сохраняли династию, не отторгая от царствования ни Константина Багринародного, ни его потомков, коим позволили в конце концов занять законный престол. Помни!» Я был самым близким и дорогим другом покойного Андроника Третьего. Я был его советником, поверенным всех его мыслей. Мы были больше, чем арест и Пилат. Анна и до сей поры упрекает покойного мужа, что он любил своего фаворита, меня, больше жены и детей. Я подписывал указы пурпурными чернилами, в походах жил в палатке самого царя, делил с ним стол и одежду... «Я спасал его не раз и ни два, когда он больной лежал в дедемотике, мы с матерью за свой счет нанимали отряды, прогнавшие турецких наемников Андроника-старшего. Андроник сам назначил меня хранителем престола. На смертном одре он завещал императрице, не поддавайся обману и неверным суждениям некоторых людей, что тебе следует расстаться с этим человеком». Если это случится, погибнешь ты и дети, погибнет сама империя. 20 лет. Более двадцати лет мы были вдвоем. Да, я знал, что Анна не умна, вспыльчива, мстительна, ревнива, подвержена страстям, подкана лезть, а в злобе способна на страшные жестокости. Полее того, что она ненавидит греков и по-прежнему предано своей родине и римскому католическому престолу, но не женщина должна была править страной а род палеологов. И ни с собой и родом был патриарха Ан, у которого даже по словам моего хулителя Григоры только и было священнического, что пасторской посох до одеяния. Иоанн, сделавший все, чтобы подвигнуть Анну на борьбу со мною, уверявший Василису вместе с опокавком, что завтра завтраде Кантакузин вас всех убьет. Когда я возложил после смерти друга корону на свою голову, у меня не было иной цели, как упрочить престол мальчика, юного сына покойного Андроника. Да, во всех указах, даже и в продолжении гражданской войны, Я ставил имя императора Иоанна Пятого и его матери Анны на первое место, а свое на второе. Я дрался не против палеологов, а за родину и за них. — они, — перебила мужа Ирина, — едва ты, наведя порядок в армии, уехал спасать империю, вонзили тебе нож в спину, конфисковали наше имущество, похватали твоих сторонников, разграбили их дома и усадьбы. — Это апокавк! — Да, ты верил ему, — Ты эту змею опокавкой считал своим другом. Ты позволил ему вернуться в Константинополь. И вот они навели на нас Тура Курхана, едва не отдали душину всю Грецию. Для борьбы с тобою Анна пожертвовала даже церковными ценностями. Были проданы образа, посуда, драгоценные украшения, оклады икон отправлены в переплавку. На этом неслыханном разграблении дворца кто только не наживался. Тебя самого... «Нас всех травили, как диких зверей. Имя твое предали Анафеме, навели болгар, раздавали на направо и на налево земли империи. Кролю сербскому Анна обещала всю Македонию до Хрисополя. Турки безнаказанно уводили пленных, рыдавших у стен Константинополя». Тысячи убитых, заброшенные поля, потерянные провинции. И всему этому Анна радовалась, говоря, что Кантакузину, если он победит, меньше достанется крепостей. а «Апокавк твоими сторонниками заполонил все узилища», — вмешался Матвей. «Построил новую тюрьму прямо во дворце, где и был убит, доведенными до отчаяния узниками. И что же сделала твоя Анна? Натравила на восставших родню апокавка». Взяла штурмом дворец. Пьяная толпа злодеев убивала всех подряд. Несчастных резали даже в алтаре церкви. Трупы наших друзей рассекали на куски. Головы и руки убитых носили по улицам. Тех, кто осмеливался пожалеть покойных, по приказу Анны били плетьми. Даже когда ты победителем стоял у ворот Влахернского замка, Анна не хотела сдаться и на все уговоры отвечала грубой бранью. И теперь... «Вступив в Константинополь, ты объявил амнистию всем? Разрешил они по-прежнему жить в тех же палатах дворца рядом с тобою и ничем не вознаградил своих пострадавших сторонников? Что же, они хотели бы в свою очередь грабить имущество противников и убивать? Имя Христа у нас на каждом углу, а призывы его позабыты всеми. Но, отец, они забыли, что я простил Василисе Анне смерть собственной матери». «Вашу бабушку Феодору уморили в тюрьме по приказу Апокавка и Анны. Никто не смеет сказать, что его ноша тяжелее моей. И подарил наше родовое гнездо мотику — гневно воскликнул Матвей. «А он зато пошел на меня войной и опять призвал врагов империи». «А когда ты вызвал Сулеймана на помощь, — поддержала ирину сына, — они стали кричать по всему Константинополю, что мы, именно мы, наводим турок на империю. Тебя ненавидит вся константинопольская черни, половина Синклита. Тебя не поддерживает даже Григорий Палама, и он вкупе с Калистом хлопочет о примирении с палеологом. «Вот чего ты достиг своей любовью!» — наступило молчание, — Кантакузин, сгорбясь, прикрыл лицо рукою. «Никто, никто не хочет понять», — прошептал он. «Когда я просил помощи у Урхана, он прислал мне своего палача, чтобы удавить палеолога, сына государя, коему я был другом, коему поклялся сохранить семью. И страшно сказать, мне кажется иногда, что удави я его». Заточив монастырь Анну, это все поняли бы и приняли. Да, отец, но тогда все даром и не надо, все, что делал, я и делаю. Значит, империю не спасти ни из врагов. Я, в конце концов, сумел отразить и болгар, и сербов душина, но сами рамеи теперь стали худшими врагами своей империи». «Порой, я думаю, что и спасать уже становится некого на нашей земле». «Я верю тебе, отец», — возразил Матвей. «Но скажи, многого ли ты добился своей верностью? Нынче никто никому не верен. А Покавк, когда ты отказался по его совету погубить палеологов, тотчас перешел на сторону Анны и стал губить твоих друзей. Турки нынче захватывают Чимпе, хотя прежде ты говорил и торжественно обещал, что они никогда не переступят проливов». Сельджукский султан Амарбек был верен мне до последнего дня. С ним я не раз спасал Фракию от Душина, а Амарбек мертв. Османы много опаснее сельджуков. урхану то отдал в жены Феодору, нашу сестру. Отдал христианку-мусульманину, молодую девушку-старику. елену ты отдал в жены Иоанну-палеологу, а он ее пытался подарить Стефану-Душину как пленницу, женившись вновь на дочери нашего врага. «Палеолог, получив дидемотику тотчас осаждает меня в андрианополе За твое благородство платим мы все твои дети, отец. Почему ты вновь замирился с геннезцами после всех пакостей, и чинимых ими священному городу? Почему не поддержал Пизана, в конце концов? Почему? Это вопрошаешь ты, Матвей, сам стоявший с войском Галаты? Почему? Потому что победила бы Венеция. Не мы, не рамейская держава». Венецианцы, придожи Дандола, натравившим рыцари на империю, достаточно показали, чего они стоят. Они также схватили бы нас за горло, как и Генуя, а сверх того затеяли бы войну на море. Отдать Галату Венеции не то же ли одно, что генуэзцам, если не худшее зло? Я помню прошлое, а греки теперь не способны даже на это. Никем не помнится даже гераклейский позор. Им хочется служить на венецианских кораблях. Зачем тогда надобная империя, боже мой? Они устали от прежнего величия. Нам уже слишком дорого давалось удержать Азию. Чернь ропщет, динаты разорены, торговля гибнет. И при этом роскошь власть имущих, погоня за развлечениями, жажда жить сегодняшним днём и... Ненависть, да... Я отдал жизнь собственной матери этой неистовой в страстях итальянки Анне. Я ныне подарил палеологу дедемотику. Неужели этого мало, чтобы научить вновь верить друг другу, без чего нам уже не жить? Судьба. Я строю флот, его разбивает бурей. Я восстанавливаю империю, и опустошает чума. Идет Бог, я не хотел ни войны, ни вражды. Когда умер Андроник... Когда на первом же заседании Синклита враги начали оскорблять меня, я подал в отставку и ушел сам. И что же? Солдаты явились во дворец приветствовать Кантакузина, осыпая угрозами патриарха Иоанна, и Василиса Анна сама послала за мной, просила заступиться, утешить бунт, бунт. Лишь только я появился, смятение тотчас утихло, и буря улеглась. Меня сама Иоанна упросила вернуться к власти». Я поселился с ее детьми во дворце, окружил семью со стражей, дабы никто не осмелился свергнуть вдову Андроника с престола. Теперь мне это ставят вину. Винят, что я крабил города, облагая налогами. «Ты тратил деньги, спасая империю», — вновь вмешалась Ирина. «А Василиса Анна меж тем заложила драгоценности греческой короны венецианцам для того только, чтобы нанять войско османов против нас» они разграбили пригороды Константинополя. Опять виноват ты, а Анна. И теперь палеолог раздает острова и снюхивается с османами. Отец, родина ждет твоего решения нынче, теперь, иначе будет поздно. Контакузин смотрел на них обоих молча. И это самые близкие ему люди. Самые дорогие, ближе нет. Спросил, наконец, сына, тяжело понурясь. Чего хочешь ты? Того же, чего и армия. «Чтобы ты карнавал меня императором!» «Для того, повторяю вновь, надобно сместить Калиста». «Смести и сверши!» «Ты не мыслишь, сын, что это будет началом конца?» «Ты забываешь, отец, еще об одном», — наступчиво возразил Матвей. а Руси и Акира Алексии, у которого есть серебро, и которому нужно утвердиться на престоле митрополита русского, чего также не допускает Калист». «Уступи сыну, отец!» — с мягким, но неодолимым упорством попросила Ирина. Контакузин затравленно поглядел на нее и промолчал, низко склонив голову. Запрет поминать в словословиях палеолога и слух о близкой коронации Матвея всколыхнул всю патриархию. Не было, казалось, ни догадки, ни участия, ни хотя бы понимания подступившей к порогу Василевса трудноты. Было злое торжество. Вот он, наконец-то, скинул волк овечью шкуру, показал истинное лицо. Калист произнес в Софии громовую проповедь, где, правда, не называя имен, обличал неправых и лукавых рабов, мнящих обадить и истребить и власть имущих, поставленных от Господа, после чего вскоре совлек в себя патриаршество и удалился в монастырь. Сделана эта картина в соборе после службы в присутствии клира и толпы прихожан, объявив, что невозможно увенчать короною недостойного. И тут же, сняв дорогое облачение, обувши дорожные сандалии, с посохом в руках, благословив на прощание всех присутствующих, вышел в путь. Греки теснились по сторонам, забегали сбоку, прося благословить на последях, а пастырь шел наступчиво вдоль помеси, запахнув плащ в долгой дорожной долматике, и никто не смел его остановить, не отогнать толпу прихожан, следующих за своим патриархом. Алексей, глядевший на все это действо с хор, почувствовал даже симпатию к гордому старцу и ожидал, что в многочисленных секретах патриархии, особенно в секрете великого Хартофилакта, а также в секретах великого Скифилокоса и Сакелария, где было большинство противников Контакузина, услышит он теперь возмущение произошедшим, и сожалительные слова о старом патриархе «Ничуть не бывало». Все, словно переменившись в течение одного дня, только и говорили о жданном назначении Филофея Кокина. Хотя Контакузину надобно было выбирать одного из трех кандидатов — В том, что он выберет как кино, сомнений не было ни у кого. Алексею стало муторно от этой мгновенной переменчивости греков. Он ушел в Триклин-Фомаид, где помещалась патриаршая библиотека, сидел над развернутой рукописью Златоуста и думал, и будущее уже не представлялось ему таким радостным, как еще вчера. Зима проходила трудная, погода стояла мерзкая, Холодный ветер с пропантида наносил не то дождь, не то снег. Как это было не похоже на веселое русское Рождество. Переговоры Контакузина с турками затягивались, хотя он и предложил за Чемпе огромную сумму в десять тысячи перперов. Впрочем, значительную часть золота Контакузину, о чем мало кто ведал, давала Москва. Мы можем полагать об этом достаточно твердо, ибо в казне Василев Сарамеев золота не было совсем, и уже прежний Симеонов присыл, о чем сохранены летописные известия, пришлось Контакузину употребить для расплаты с турецкими наемниками. А что касается Василиса Анны, то она еще в пору гражданской войны спустила все ценности короны венецианцам, оставив победителю одни голые стены дворцов». На строительство флота Кантакузин просил денег у граждан Константинополя. Тут же никаких общественных сборах не было речи. Источник предполагаемой выплаты мог быть только один — московское серебро. По слухам, Василев собирал войско, чтобы изгнать палеолога Стенедеса, между тем, как Василиса Анна продолжала спокойно сидеть в Константинополе, во Влахиернах, в соседстве с самим Кантакузином, и пользоваться всеми своими прежними привилегиями. Все это тревожило, и было мало понятно. Отошли брумали и календы, на Руси превратившиеся в калиду, ряженые мужики, окрученные бабами и жонки мужиками, бродили в личинах из дома в дом, пировали, пили, выпрашивали дары, вином торговали во всех маленьких харчевнях, звучала музыка, славили и пели разгульные песни, Водили ученых медведей и дрессированных собак. На перекрестках зазывал и приглашали посмотреть представления мимов и плесуней. Город жил, не ведая или не желая ведать нависшей над ним беды. Алексей в эти дни трудился особенно напряженно. Он уже добрался до Евангелия Атаана, и теперь, когда сам переводил знакомые строки, Переживал заново и по-особому углубленно огненные слова евангелиста, бывшего любимым учеником учителя истины. «Аз есмь, пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец», — читал алексей будто бы и про себя, и в укор себе. Все ли он сделал для Руси, для земли и языка своего? По редким известиям, с трудом доходившим до Константинополя, На Москве творилась какая-то нелепица, и следовало скорее, скорее возвращаться назад, но возвращаться только победителем. Он и погибнуть теперь не имел права. С Филофеем, который деятельно готовился к поставлению, они теперь почти не встречались. Гераклейский митрополит явно до времени избегал долгих бесед с алексеем Собор, утвердивший, наконец, кандидатов на патриарший престол, состоялся в конце февраля. Было много споров, приезжал сам Григорий Палама из Солуни, и алексей сумел, хотя и мельком, повидать знаменитого проповедника и даже перемолвить с ним. Контакузин, как и ожидалось, из троих ставленников избрал Филофея Коккина». В Галлиполе для покупки церковных святынь алексей отрядил священника Василия с дьяконом и Станяту. Духовные немного рабели, а Станьк был рад безмерно, и уже виделось, что он поведет всю братью за собой. Отплыли на легкой парусной лодье с небольшим навесом, где можно было спать и кое-как стряпать себе еду в грининой походной печурке. Греки — их было четверо на лодье — Подняли парус, в раз упруго выгнувший грудь по ветру. Лоди пошла ходка, вспенивая волну. Станята, с удовольствием вдыхая влажный соленый ветер, долго стоял на корме, махая шапкой провожавшему их алексею пока башни Константинополя не стали тонуть за волною, и маленькая фигурка на берегу вовсе не исчезла в отдалении. Все дальше и дальше уходили скалистые берега, Холодный ветер пахнул зимой и родиной, и сладко было ощущать качание моря, сладко глядеть в дымчатую тающую даль неба и воды. Старый грек покрикивал на молодых помощников. Укрепив парус, греки достали оплетенную корчагу с вином, мигнув, подозвали Станяту, тут не стал отказываться, предложили выпить и клирикам. Дьякон с удовольствием приложился к глиняной бутыле, а поп Василий лишь отрицательно покачал головой его мутило «Мне станято теперь, чё?» — признался старик веселым слезящимся глазом, взглядывая на новгородца. «Иная посудина надобная». Ветер был свеж, и моряки, от которых пахло дегтем и рыбой, порешили не заходить в Гераклею. «Ходом к ихним островам пойдем!» объяснил Станята старику Василию, а тот только умученно кивал головою. Ему уже не по раз приходилось высовывать голову за борт. В полдень поснедали печеную рыбой и ячменным хлебом, запивая и то, и другое темным греческим вином. Низило солнце, крепчал ветер. Греки, усевшись в кружок, пели что-то свое высокими голосами с горловыми украсами, схожими с восточным, Быть может, турецким пошибом. Поп с дьяконом дремали, прижавшись друг к другу. Останято всё глядел, вольно вдыхал полную грудью ветер, И всё не проходило, длилась и длилась в нем Беспричинная радость бытия. Солнце угасло, облив на прощание полнеба Густеющим красным пожаром. Лиловые тени, смешиваясь с туманом, заволокли окоем, И вот уже первые звезды начали свой мерцающий хоровод в высоком бледном эфире, меж тем, как тьма, подкрадываясь, сочилась над самой водой. К островам подходили уже в полной темноте. Упруго пели под ветром где-то высоко на урыве скалы греческие низкорослые сосны, одним черным узорным очерком проглядывавшие отсюда с воды на фоне бархатно-синего неба. Грек-хозяин поднял над головою слюдяной фонарь. С берега ответили, размахивая таким же фонарем. Потом на причале запарили костер. Греки роняли паруса, опускали в воду тяжелые длинные весла. Скоро вся троица русичей сидела в каменной хижине у очага, отогреваясь и хлебая из глиняных миз дымное варево, поданное горбатой старухой-работницей. Духовным хозяеву отдали деревянную кровать, и напрасно. Отец Василий после жаловался, что клопы заели совсем. А Станята, избрав благую долю, вышел в хлев и пристроился на соломе в углу, где и выспался приотлично под вздохе осла с коровою, в соседстве с козами, но зато вдали от зловредных насекомых. Утром все было в холодном тумане и рассе. Выйдя во двор, Станята поежился. Странная у них тут зима. Прежняя горбатая старуха в сером шерстяном хитоне шла через двор и молча покосилась на Станяту. Зашла под навес и, наклонившись почти до земли, стала черпать вино из большого, врытого в землю пифоса. Начерпала кувшин и, поставив его на плечо, понесла к дому. Скоро в каменном очаге запылал огонь. Искусанные русичи выползли на свет божий, с завистью оглядывая станяту, избежавшего дорожной кары. Греки, ходившие вычерпывать воду из лодьи, расселись в кружок вокруг грубого дощатого стола. Вышел носатый хозяин, зевая поздоровался с русичами. На столе явились хлеб, вареная капуста, соленые оливки и рыба. Снова по кругу пошло разбавленное водой темное греческое вино, И когда восстающее солнце начало пробивать плотную завесу тумана, путники, завершив трапезу, уже вновь забирались в лодью. Стихший к полунче ветер с зарею посвежел, весело надувая просмоленный рыжий парус, и остров с редкими сквозистыми соснами на вершинах скал, напоминавшими о вечности, скоро сокрылся в отдалении неба, воды и белесого утреннего тумана. Вечером второго дня подходили к Галиполи. Берега сузились, город, расположенный у самой воды, в сумерках был трудно различим, только разноголосый собачий брех, да редкие огни поза стеною говорили о размерах поселения. Ворота уже были затворены, и кабыни-греки, проведшие русичью укромную калитку в городской стене, где сводчатый лаз почти царапал головы, Спутникам пришлось бы заночевать на берегу. Долго искали знакомого иерея, к коему было письмо из патриархии. Долго стучались в ворота, долго не открывал хозяин, испуганный ночной суетой. Тут, как выяснилось, все боялись нежданного набега турок из Чемпя, и потому каждый дом к ночи превращался в маленькую крепость. С утра началась беготня по городу. На мощеный дворик ихнего галлиполийского хозяина Станята являлся едва затемна Отец Василий изнемогал и больше посиживал дома, охраняя шкатулку с серебром. А диакон, скупой на слова, но толковый мужик с веселым прозвищем Ноздря, по имени его никто, кажется, не называл, тоже, как и Станята, совался из лавки в лавку, разыскивая перекупщиков, сумевших уже, как оказалось, и с турками из завести торг, скупая у них краденую церковную утварь. Ноздря я обнаружил ту слоновой кости резную иконку спасителя с предстоящими, из-за которой у них восстала пря едва не на целую ночь, ибо отец Василий отказался платить за нее. Во всех дорогих вещей в Константинополе все одно не скупить, а серебро лежит по слову Алексееву, тратить только написанные иконы и книги. Но в конце концов оба совокупными усилиями убедили старика. Иконка была и вправду чудной работы. Но уже добившись своего и купив, оба, стоятый диакон крепко задумались, одобрит ли их куплю Алексеев. Иконы были, икон было много, и древние, и недавние, разных писем из Царьграда, Солуни, Никеи, Никомидии, с Кипра и даже из армянской Киликии и Антиохии. Но то запрашивалась несусветная цена, то троица русичей после долгих пересудов и споров сама отступалась, находя, что икона не Козовита или же не про нас. Пока еще только несколько образов — Поясной Никола, Благовещенье, Аранта да Диисусный чин, добытый с великими трудами у прижимистого грека, украшали покой русичей, тесную каменную клеть под камышовую крышей с единым окошком на задний двор, уставленный рядами полуврытых в землю пифосов с вином, пшеницей и оливковым маслом. Город жил своей обычной жизнью. Ковали, чеботарили... Торговали и ругались ремесленники и купцы. Крестьяне в одеждах из козьих шкур привозили на рынок сыры, битую птицу, овощи, оливки. Приводили осликов, груженных огромными охапками хвороста. Рыбаки предлагали свежую рыбу в плетеных корзинах. Греки покупали, спорили, суетились, варили и жарили, к ночи разбегаясь по своим каменным или плетеным из камыша и обмазанным глиною клетушкам, крытым где черепицую, а где и попросту соломую да тростняком. Стража становилась у запертых ворот, и городок засыпал, чутко вздрагивая от каждого звука подкованных конских копыт в застенной пугающей темноте. Турки иногда подъезжали снаружи к башням, кричали что-то по-своему, и смеялись, и, хлестнув коней, уносились прочь. И опять было непонятно, что это — война или не война. Ту дивную, как потом называли ее икону, Станята нашел не вдруг, а уже, почитая, перезнакомясь со всеми торговцами церковным товаром, узнавшись, что почем и где можно достать. Грек Никита Стефат — Коего они с ноздрёю по-своему перекрестили в стину, показав образ, запросил двести перперов, цену немыслимую ни по каким законам естества. Хотя как только Станята увидел этот крупный лик ангела с прядями золотых волос, окаймивших лицо самой совершенной неземной красоты и завораживающим колдовским взглядом мягко-огромных глаз, то и понял, что образ надобно добыть во что бы то ни стало». Станятый отца Василия таскал в лавку стены, и самого грека часами уговаривал уступить, но тот, уперся твердо, ни в какую не сбавлял даже и первой названной цены. Станька ж похудел с того горя. «Отступись!» — пенял ему жалечий отец Василий. «Не отступлю!» — матрал головой Станята. — Украду лучше. — заряешь тогда нас с тобой тут, тем и окончим, — возражал Василий. — И серебро отберут за так. В тот день, второго марта, Станята с утра сбегал на рынок и только еще собирался жарить рыбу на уголях по-гречески, когда отец Василий зачем-то позвал его в дом. И первое, о чем почудило грехом, что ноздря замыслил какую-то шутейную каверзу, потом и налетел сбоку, пихнув изо всей силы в плечо. стонято недолго думая, развернулся дать приятелю плюху, но и тут же не устоял на ногах. Каменный пол дернул из-под него, плиты расселись, а иконы начали одна за другой валиться на стены вниз — и сверху на голову им посыпалась глина и камышовая труха мало соображая станняа риннул к стене спасать иконы но стена на глазах качнулась и начала распадаться на отдельные камни д диакон почему то оказался у него в ногах а самого станьку бросило головой вперед туда где под обрушенным столом жалостно вопил отец василий станюша помоги станька подхватил старца под мышки и, отмахиваясь от целого дождя камыша с глиною, крыш сообразил он падал им на головы, ринул к выходу. Во дворе, покрытым извилистыми трещинами, земля вновь вздрогнула, швырнув его навзничь. Над городом стояли гулы, грохот и разноголосый вой. Из дверей, обрушенной ихней хоромины, полз дьякон с безумно вытращенными глазами, прижимая к себе ларец с серебром. — Трус! — «Землетрясение!» — первым сообразил Станята, припомнивший рассказы греков о трясении земли в Константинополе. И тут у него в голове родилась отчаянная мысль. «Ройте тут прокричал он отцу Василию с дьяконом, а сам, схватив из рук дьякона ларец и выхватив оттуда, не считая малую горсть серебра, стрелою вырвался за ограду. Зайчим скоком земля то и дело вздрагивала, сбивая его с ног, Станята помчался вверх по улице, расталкивая мечущийся народ, Сметенных мужиков и простоволосых жёнок туда-туда, за поворот, первый, второй... Не опоздать бы только, удар как будто в самые подошвы подкинул его вверх и обрушил в кучу пыли и мусора. Видимо, в конце улицы башня городской стены на глазах расселась надвое и рухнула, подняв облако пыли. Какие-то мелкие камни, обломки падали, рушились со сторон, но Станька, вставший сперва на карачки, с запорошенными глазами, все-таки поднялся и вновь побежал. Наконец... Вот он. Что это? Стининого дома не было? На месте хором высилась груда искореженных бревен и камней. Неужели погибло, охнул про себя Станята и кинулся прямо в колышущиеся, рассыпающиеся развалины, бешено разгребая доски и сор на месте иконной клетки? Откуда-то вывернулся рыдающий, растерзанный стены с криком «Помоги!» Станята, опомниваясь, помог ему приподнять рухнувшую балку. Вытащили еще живую степь жену, всю в крови, и двоих оставшихся целыми, перепуганных до смерти малышей. Баба кончалась. Неведомо отколь взявшаяся старуха, как и уцелела карга, начала причитать. Станята, прихмурясь, помог прибрать мертвую Постоял и все же, сжав зубы, начал разбирать завал над Степиной кладовой. Грек то плакал над женою, то бестолково совался к станьке, а тот, жмурясь от пыли, выдирал и швырял греку то одно, то другое, платно корчагу, измятый из омарной крови хлеба. Так он работал, мол, черья на час, и, наконец, стали показываться иконы. Иные расколты пополам, иные с попорченной, порванной по волоку избитым левкаасом. Грек, вновь подошедший к нему, начал завороженно принимать от Станьки иконы одну за другой. Глубже, глубже, лишь бы не ухнуло еще раз, молился Станька, наконец показалось то... Образ был цел. Станята сел на камне и впервые отер грязное потное лицо порванным рукавом рубахи. «Беру его у тебя!» — сказал Станька сурово греку. Тот не в силах еще обмыслит все за раз, и смерть жены и гибель дома тупо покивал головой. Станька скинул с плеч свиту, завернул ей образ, обвязал поясом и взвалил себе на спину — Теперь пусть хаши трясет, не отдам, — мысленно пообещал он. Грек кинулся, было следом, расставя руки, но Станька свирепо глянул на него, рыкнув Аки-медведь. жонку детей тебе выволочил! Иконы, гляди, отрыл! Да и заплачу! Вот, держи, сколько тут есть!» Грек, приняв серебро, остоялся, растерянно глядя вслед рыси убегающему Русичу, так и не понимая, еще помогли ему или ограбили. Турки появились нежданно-негаданно, и разом, еще ничего не поняв, жители побежали вон из города. Ревели ослы, плакали дети и кричали женщины. Греческие воины отступали, не принимая боя. Трое русичей, брошенных на произвол судьбы, их ерей хозяин так и пропал невестимо, не ведали, что им вершить. Сообразили, впрочем, припрятать серебро, и вовремя во двор верхами въехали двор турок, потом еще пятеро, некоторые соскочили с коней и, словно не замечая русичей, принялись ворошить развалины, выискивая добро. Один на заднем дворе присел у пифоса и, воровато озрясь по сторонам, черпнул пригоршню вина и выпил, потом обтер усы, и, оглянувшись, не узрел ли кто из братьев мусульман, лихо вскочил в седло. Русь чегрубо ощупали, с отца Василия содрали дорогой царьградский зипун, устанятый турок отобрал шапку, на иконы никто из воинов не обратил внимания. Думалось, пронесло. Но тут черный усатый турок вдруг развернул аркан и, накинув на плечи дьякона, поволок ноздрю за собой. Станята ринул следом. Увернувшись от плети второго аркана, он бежал по улице, крича, по гре... крича то по-гречески, то по-татарски. — Поп! Пресвитер! мулла Нельзя! Суфи! Нельзя трогать! Но турок, словно не понимая, рысил вперед, волоча за собой дьякона, которому приходилось, дабы не упасть, бежать за конём в припрыжку. Так, догоняя дьякона, Станята вылетел сред за турками на площадь, и чуть не врезался в высокого всадника в простых холщовых шароварах в рубахе, но в красных сапогах и на дорогом коне с богато отделанной сбруей, который ехал во главе кучки окольчужиных воинов, вольно опустив поводья и поглядывая по сторонам орлиным взором победителя. В ухе всадника сверкала украшенная бирюзою серьга. На лихо заломленной шапке перо было укреплено золотой пряжкой с крупным алмазом. — А будь что будет! — подумал Станятый, как в воду, кидаясь, уцепился за стремя всадника. — Князь! Великий хан! — закричал он. — Окажи милость русичам и кости Вели освободи дьякона нашего! Он тут же повторил все по-татарски. Сулейман — это был он, удивленно поднял бровь. Обернувшись к своим, спросил, что говорит этот грек. — Не грек я! Русич! Русич! Русия! Москов! Золотая Орда! Хана Джанибека подданный! Сулейман плохо понимал по-гречески, но когда ему перевели, смотрелся в старяту пристальнее, по рубахе и портам признал, что перед ним не грек, а, услышав имя хана Джанибека, подумал, прищурился и кивнул головой, примолвив кратко «Освободить!» Тотчас, освобожденного от веревки, растерзанного ноздрю, поставили рядом со Станятой. — Кто ваш господин? — спросил Сулейман. — Наш господин, великий князь Московский, а сам он подданный царя Золотой Орды Хан Джанибека, — ответил за обоих Станята. — И что вас занесло сюда? — насмешливо вопросил Сулейман. — Иконы купляем, книги церковные, — вновь ответил Станята. — В нашу землю везем, и много у вас серебра. — А? — усмехаясь, — продолжил Сулейман. — А почитай, все и растратили, — возразил Станята. — Накупили икон, а ныне и домой ехать не на чем. — Домой. Это в Константинополь? — уточнил Сулейман. — Ага. Станята неотрывно глядел в голубые беспощадные глаза урханова сына, чуя нутром, что это кто лучше. — Набольший наш, митрополит русский, там сейчас. Становиться приехал. Сулейман раздул ноздри. «А ежели я прикажу обыскать вас, обоих обнаружу золото?» Греки так и залгались, что их приходится нынче поджаривать на огне, чтобы из них закапало, наконец, золото. Воины дружно расхохотались шутки своего повелителя, и станять стало муторно, а у дьякона так и вовсе повело в глазах. «Твои воины уже обыскали нас», — ответил станята. Сулейман расхохотался довольный. «А ты молодец!» — примолвил он. «Не трусишь!» И, согнав улыбку с лица, выговорил важно. «Передайте вашему большому попу. Пусть он скажет самому Кантакузину, что десять тысяч перперов за чемпе мне теперь мало, Но я хочу получить в придачу всю фракию». «Видел ты это, Русич?» — продолжал он с сумасшедшим блеском в глазах. «Стены города пали!» реки бегут, а мы наступаем. Ваши боги мертвы, велик Аллах!» Воины дружно подхватили мусульманский клич. Сулейман натянул повод, отстранился, подумал и примолвил, взмахнувши рукой, «Дайте этим русичам осла! Пусть увозят свои иконы и мой фирман, чтобы их не раздели дорогою!» Ослов, потерявших хозяев, растерянно бродивших по захваченному городу, было много. Им тут же подвели одного из них. Получив грамоту, весь переполненный радостью, пока писец, не слезая с седла, готовил фирман, он всё показывал турку на пальцах трое, мол, настроя, трое. Станята, ухватив осла за повод и дьякона под руку, Повлек обоих к разрушенному дому, где отец Василий терпеливо и безнадежно сожидал или возвращения спутников, или какого иного последнего конца. С фирманом за пазухой устало можно жить. Разделив натрое и остатнее серебро и завернув ночи, они начали собирать уцелевшие иконы, укутывая их в любое попадавшее под руку тряпье и увязывать вервием иконы книг набралось неожиданно много, и осел едва не зашатался под тяжкою ношей. — Не сдюжд, повозку нать какую не то, — произнес опомнившись дьякон. С повозкою нашлась одна с отвалившимся колесом, провозились до вечера. Руки, однако, были привешены как надо, что устанят, что у ноздри, и к вечеру возрожденная повозка уже стояла доверху нагруженная, и готовая к походу. Только тут все трое почуяли, что надо немедленно поесть, и принялись рыскать по клетям. Нашли сыр, сухари, овощи, прихватили корчагу вина. Раз пять к ним во двор заезжали турки, смотрели фирманы, пожимая плечами, поворачивали и пускали вскачь. Читать из них, по-видимому, никто не умел, но печать Сулеймана... Действовала безотказно. Только к исходу ночи путники, сбившие в кровь ноги, серые от устали и дорожной пыли, догнали отступающее греческое войско. В ночи раздавались стоны и плач, скрипели на разные голоса повозки, беженцы шли и ехали, в панике оставляя свои хижины, гнали скот, надрывно блеяли козы, Греческие воины молча шли за потоком беженцев, прикрывая уходящих с тыла из боков. В канавах по сторонам дороги валялось брошенное добро, ржали обезножившие брошенные лошади, копошились выбившиеся из сил отчаявшиеся поселяния, отдельные фигуры брели, покачиваясь на неверных ногах назад к оставленным очагам, к врагам или же к новым господам «все равно». Пока добирались до Константинополя, насмотрелись всего. Проходили нищие деревни, разоренных налогами и войной париков, слышали проклятие и ругань во свет отступающим войскам, видели целые побоища, когда греки у греков выдирали из рук добро и скотину, и не понять было по озлобленным искаженным лицам, кто тут похититель, а кто законный владелец. В лохмотьях, почти босые, Черные от усталости и голода входили они в Константинополь вместе с толпой беженцев, ведя под руки со сторон полумертвого отца Василия, но сохранив и даже приумножив дорогу иконы и книги. Алексей тихо ахнул, увидев свое посольство в таком состоянии, и повелел всех немедленно накормить и вымыть. Отец Василий уже идти не мог, его внесли в монастырь на носилках, Астанята с ноздрёй тотчас из-за стола устремились в греческую баню, где уже и повалились без сил на горячие камни, под которыми, обогревая их, проходил по глиняным трубам огонь. И только одного не хватало им теперь — ржаного квасу и русского берёзового виника. К вечеру Станька, умытый, переодетый и гордый собою, Збивчивое горячо повествовал Алексею о своих подвигах. Были достойно расставлены вдоль стен привезенные святыни. Алексей глядел то, собирая брови хмурью, то улыбаясь, оценивал, остонято называл стоимость, немного, совсем немного и прибирая, указывая на несколько добытых дорогою присовокупил: "А этих канав подобрал ни за что пришли" и только сбереженного ангела не торопился показать, а уже на последях развернул и поставил на козовое место. Золотые волосы, уложенные крупными прядями, мягко сияли в сумраке покоя. Нежный овал лица был почти женственно обаятелен, и большие неземные завораживающие глаза — словно смотрели оттуда из сияющей глубины непостижного. «Такие вот лики, — прошептал Алексей, — и являют нам, по слову ореопогито зримое, возвышающее нас высшими, чем людская в глаголами, к божественному созерцанию истины». Станята, не поняв сразу сложной мысли, чуть ошалел поглядел на наставника — боясь переспросить и все таки понял сказавший по своему оттудаго смотрит алексей молча привлек станяту к себе и поцеловал в кудрявую бедовую голову